Усилия мага пришлись как нельзя вовремя. Сзади грянули две автоматные очереди. И Роман с испугом накинул на автомобиль полноценную магическую защиту, непроницаемую для пуль и мелких заклятий. Кайндл все пыталась завести машину, а та не повиновалась. И под капотом раз за разом что-то хрустело и взлаивало. Взгляд девушки поневоле то и дело обращался к зеркалу заднего вида, в котором виднелись фигурки, несущихся в их сторону людей, и, понимая, что бороться с собственной природой не имеет смысла, закрыла глаза. И отправила в недра машины еще один пробуждающий импульс. Автомобиль наконец-то завелся. В одно мгновение она сдвинула рычажок коробки передач, отжала сцепление, дала газ, и машина выскользнула из-под купола защиты, оставив нападающих с носом. На скорости достойной какого-нибудь гонщика Формулы-1 Кайндл взлетела на мост, пересекла его наискосок, Парапет закрыл незащищенные колеса от пуль и выровнял автомобиль по своей полосе. Теперь следовало лишь следить за тем, чтобы на проезжей части не налететь на что-нибудь крупное, брошенное со злости или в надежде на защиту от чародеев-бандитов, разъезжающих нынче на бешеной скорости, если уж повезло рожиться бензином. Интересно, насколько хватит емкости бака, Пробромотал Илья, слегка прессуя Романа, чтобы хоть немного высвободить отдавленную ступню. Литров 20 тут есть. До Фрунзенского района хватит. А мы что, едем во Фрунзенский? Ага. Кандал решительно крутила баранку. Сказывалось отсутствие опыта. На такой скорости ее то и дело заносило на встречную полосу. А почему? Потому что я не уверен, что смогу вот так, без предварительной договоренности, связаться с кем-то из техномагов. — У меня есть давний друг во Фрунзенском. Он, полагаю, сможет нам помочь, если захочет. Она заложила крутой вираж на повороте и потихоньку чертыхнулась, едва вписавшись в пространство, огражденное поребриками. По крайней мере, там мы сможем спокойно осмотреться. — Если успешно доедем, — заметил Роман, оглядываясь. У нас кто-то повис на хвосте. — Илья, убери голову, а то мне ничего не видно, — раздраженно бросила девушка, всматриваясь в зеркало заднего вида. — Куда я ее уберу? — обиделся тот. — Куда хочешь. Например, в карман. — Нет у меня карманов, — буркнул парень, старательно ерзая, чтобы отыскать положение, в котором он смог бы нагнуться. — Тогда в лифчик. Дай мне на них взглянуть, наконец. На московский выезжаем. Тогда, чуть больше двух лет назад, когда здесь еще потоками шли машины, асфальт напоминал крутые волны идущие от одного тротуара к другому. Колеса выбивали колеи очень быстро, а менять покрытие настолько часто, как это действительно полагается, никто не собирался. Коммунальные службы города просто время от времени накатывали полосы асфальта в выемке, но подобные заплатки служили еще меньше, чем цельные покрытие. Теперь, после двух лет разрушительной деятельности природы, городских испарений и, конечно, человеческого фактора, Московский проспект выглядел жалко. И нестись по нему с приличной скоростью было невозможно, особенно для такого неопытного водителя, как Кайндал. А их в самом деле преследовали. Три машины она разглядела, но не могла бы поручиться, что их только три, и приближались они весьма уверенно. Девушка с силой вдавила в днище педаль газа и вцепилась в руль, одновременно сквозь зубы бросила Илье. — Я в зеркало заднего вида не смотрю, сам будешь мне говорить, что там происходит. Давай. И сосредоточилась. Она владела несколькими приемами концентрации сознания, и теперь лишь оставалось выбрать самый подходящий. В единый миг сконцентрировавшись до состояния, напоминающего медитацию, она сосредоточила восприятие на одной единственной точке, словно обратила его в иглу, обращенную вперед. Только то, что происходило перед колесами автомобиля, было для нее сейчас важно, остальное отступило на периферию. «Гонятся!» — сообщил Илья с огромным трудом, сумевший повернуть голову назад. Кайндл не ответила. Она гнала по крайней левой полосе практически пустого проспекта. Редко-редко где-то в стороне появлялись автомобили, но ей они не мешали, и оставалось лишь дивиться тому, какую мощь она сумела выжить из этой небольшой, в общем-то, машинки. «Я могу помочь», — тихо подсказал Илья. Извернувшись так, чтобы смотреть в заднее стекло, Она протерла его тыльной стороной ладошки, опушенной и потому похожей на только что вылупившегося, едва успевшего согреться цыпленка. — Здесь поворачивай. Налево! — решительно произнес Роман. Девушка отпустила педаль газа, решительно повернула руль, и только когда машина уже проскочила вдоль разбитых трамвайных путей, вылетела за поворот на улочку поуже и немного выровнялась, поинтересовалась у него зачем. — Впереди завал, если я правильно помню. — Отсюда выберемся на типанова Потом на проспект Славы. Ну и дальше лучше ехать по Славе. Знаешь, я считаю, что самый верный способ оторваться — это добраться до Фрунзенского по скоростному диаметру. покаду но по городу быстрее. Как сказать? Московский завален. Там у поворота на Ленинский два дома рухнули. Взрыв газа. Точно-точно Шреддер обсуждал с ирландцем. Ближе к делу! — ряфнула Кайнделл. Куда дальше? На Ленсовета. Ёлки! То есть направо поворачивай. Потом налево. «Куда ты сейчас по встречке летишь?» «Налево надо было по следующей ветке поворачивать». Поздно. Девушка стиснула зубы. Она отвлеклась от дороги впереди лишь однажды, и лишь затем, чтобы оценить, нельзя ли выбраться со встречной полосы на свою. «По гагарину можно проехать, и прямо во фрунзенский подсказал Илья. «Нифига!» — возмутился Роман. Вмешательство тверчанина он явно воспринял, как покушение на свое неотъемлемое право давать ценные советы и перенес его болезненно. Во-первых, Гагарина перекопан по самое никуда. Местные жители сами чинили какие-то коммуникации. А во-вторых, Дунайский путепровод недавно обрушился, знаешь? Так что от Звездной во Фрунзенский район не попасть. Молчать и только подсказывать, куда ехать, свирепо бросила Кайндал. ты и вперед до моста, там посмотрим. До какого моста, полюбопытствовал Илья. За волковским мостиком уже Фрунзенский район. Белградская, а потом Будапештская. «Спасибо», — процедила девушка. Она резко повернула руль, выезжая на перекрестке со встречной на свою полосу. Еще на повороте с Московского проспекта преследователи разделились. Два автомобиля рванулись за машиной у эсэновцев по встречной полосе, одна по соседней. И сейчас, когда Кайнделл, уворачиваясь от грузовика, законопослушно следовавшего по улице Степанова, вписалась, наконец, в свою полосу, ее едва не подрезали. С трудом избежав столкновения, девушка вырулила во второй ряд и вдавила газа до упора, надеясь, что автомобиль простит ей такое надругательство над собой. «Они на хвосте», — негромко сказала лети но подруга ее услышала. «Двое. Третий остановился возле грузовика». «Уже хорошо», — отметил Сергей, да то ли молчавший. «Разница небольшая», — скривился Илья. «Особой разницы Кайндл тоже не видела. Она с трудом справлялась с автомобилем». Тем более, что здесь, на окраинах, постепенно становилось все больше транспорта, в основном грузового, окруженного простенькой магической защитой, обеспечивающей шоферу хоть какую-то гарантию, что с товаром удастся добраться до магазина или склада. Попадались и легковые машины. В спальных районах, на удивление, более спокойных, чем центр, что казалось необъяснимым, функционировали даже некоторые бензоколонки. Только снабжение было нерегулярным. Один из преследующих автомобилей пристроился в хвост, Второй попытался обогнать. Девушка опять выжила газ, и от ужаса у нее стиснуло горло. Снаружи пощипывал морозец, и на дороге ее мог ждать гололед. Илья, потеснив Романа, высунулся из окна, попытался выстрелить в спешащую за ним машину, но пуля срикошетила от магической защиты. — Под защитой! — прокомментировал он, втягиваясь обратно в салон. — Вот сволочи! — А что, они тебе должны дать возможность спокойно себя убить? — развеселился Роман. «Возьми у меня пистолет», — процедила сквозь зубы Кайндл, — «попробуй из него по колесам и пристегнуться всем. Лети, держись крепче». Кто-то завозился сзади, принялся обшаривать ее бок, она не видела, потому что впивалась взглядом в дорогу впереди, благополучно обогнала один грузовик, потом другой. Машина преследователей, та, что шла борт в борт, пристроилась сбоку и стала прижимать ОСНовцев к левому краю дороги. Высунувшись из бокового окна с пистолетом «Кайндл» в руке, тверчанин сделал лишь один выстрел, и результат — сильную отдачу, бросившую их автомобиль вперед, а преследователей, заставившую закрутиться на месте и швырнувшую прямо под колеса «Камаза», которые те лишь полминуты назад закончили обгонять, сопроводил восторженным уханьем. «Ты даешь! Классно!» — зачаровала. Девушка не слушала. Она уловила лишь короткую фразу лети «Еще одна машина отстала» сильно нажала на тормоз и крутанула руль. Преследователь, шедший борт в борт, вылетел вперед, тоже завизжал тормозами, но на целых десять секунд позже. В один миг, пристроившись к заднему бамперу чужака, Кандал перенесла ногу с тормоза на газ, и автомобиль рванулся вперед, надсадно взревев двигателем. Внимание! — завопила девушка. За счет более тяжелого корпуса, транспортное средство, позаимствованное ОСН-овцами, было чуть неразворотливее чем единственная оставшаяся на ходу машина преследователей. Кайндл прекрасно понимала, что рано или поздно, и скорее уж рано, чем поздно, их прижмут или как-то еще блокируют, а значит, надо останавливаться самим, но тогда, когда им будет это удобнее, чтобы и дальше игра шла по их правилам. В самый последний момент она поджала ноги и скукожилась на водительском сиденье. Ведомый ее автомобиль врезался в багажник преследователя, ставшего вдруг преследуемым, смял и сшиб его с полосы. Всю команду основательно встряхнула. Летти с тихим писком перекатилась через головы Ильи, Романа и Сергея, свалилась им на колени, но это не помешало парням, сидевшим по бокам, почти сразу после столкновения выскочить из перекореженного автомобиля. Когда они успели отстегнуть ремни, приходилось лишь догадываться. К изумлению Кайнделл, гору которому, конечно же, не доводилось, участвовали в ДТП. Он даже не сообразил поджать ноги, лишь инстинктивно отдернул ступни в самый последний момент — выкарабкался из машины лишь на миг позже, вышибив лобовое стекло и с ловкостью обезьяны пробежав по смятому гармошке капоту. Девушка тоже полезла наружу, но лишь выбравшись, вспомнила, что пистолета при ней нет, а автомат она отдала Илье. Она окружила себя защитой, подготовила атакующее заклятие, но через миг поняла, что сделала это напрасно. Подскочив к протараненной машине преследователей... Илья и Роман без церемонии расстреляли почти всех, кто там находился, и просто не успел прийти в себя. Единственного, должно быть, мага, недобитого на месте, и выпалшего наружу из салона, ударом одного из четырех кулаков навеки успокоил гору. Кайндел передернула. Тем не менее, она подошла, заглянула в салон, просунула руку сквозь остатки стекла и проверила пульс на шее у того из чужаков, которого на первый взгляд почти не задели выстрелы. Потом взглянула на Сергея, тот, остановившись в сторонке и придерживая левой рукой автомат, правой крестился, что-то бормотал, вероятно, молился за душу убиенных. «Все — Все? — уточнила она. — Ага. Илья без особой спешки сменил обойму. Готово. — Кстати, вот твой пистолет. Там еще, кажется, один или два патрона. Извини, один дослан. Что поделаешь? — Ребята... Неуверенно окликнул их с обочины рослый, рабочего вида дядька. Немного помедлив, он все таки подошел, вытирая руки от масла и критически рассматривая побитые машины. Он возился с двигателем своего грузовика, припаркованного недалеко от места аварии, а теперь приближался спокойно, без страха или негодования, с удивительным равнодушием оглядывая тела расстрелянных, а также то, что осталось от красивых, сравнительно новых машин. Ребят, вы свои разборки закончили? — спросил он с достоинством. — Тогда откатите тачки на обочину, ладно? Не загромождайте проезжую часть, уж проявите вежливость. — Не волнуйся, папаш, — ответил Илья, кивнул. — Сейчас откатим. А не подскажешь, где можно позаимствовать машинку? Так, чтобы потом вернуть или, к примеру, заплатить? Шофер грузовика слегка пожал плечами и засунул масляную тряпку за ремень. — Ну, разве что, вон ту ладу возьмите. Хозяина, кажется, прикокнули. Одного только не знаю, есть ли там бензин, но я могу вам канистрочку уделить, если автомат дадите. Илья заглянул в салон. Преследователи, разумеется, гнались за ними не с пустыми руками. Разумеется, выбирай. Они вместе бойко распотрошили салон автомобиля, поделили четыре автомата Калашникова и обоймы, после чего Тверчанин ловко вскрыл ладу, и пока Кайнделл пыталась ее завести, уже залил в бак заемного бензина, и договорился с владельцем грузовика, что если аккумулятор посажен, он даст им прикурить от своего. Обошлось и без этого. Автомобиль, поупрямившись, все-таки ответил своей новой владелице взаимностью и мягко заурчал. Должно быть, его прежнего хозяина отправили в мир, но и не так давно. Девушка взглянула на своих соратников, кивнув им, мол, садитесь. В следующий миг из-за припаркованного грузовика вылетели три одинаковых черных «Мерседеса», остановились, и из первого, распахнув дверцу, выскочил один единственный человек. Кайндл его знала, она мгновенно сообразила, что если из трех автомобилей пока выбрался только один человек, значит, вторая партия преследователей хотела сначала поговорить, и должно быть, именно с ней, правда, она-то беседовать совсем не собиралась. Илья, вскочивший в ладу последним, едва успел захлопнуть дверцу, Машина прыгнула вперед, чудом сумела обогнуть сдвинутые на обочину покореженные останки, протиснулась в узкую щель, неаккуратно оставленную одним из мерседесов. Девушка успела подивиться себе самой и понеслась по асфальту, оказавшемуся дальше на удивление ровным. — Ну ты даешь! — вякнул, переводя дух Илья. — Лети, не забыли? — коротко бросила Кайндал. — Я здесь! — тихо сообщила иномерянка, снова притулившаяся в открытом салон багажнике. Я испугалась, помедлив, объяснила девушка, вцепившись в руль мертвой хваткой, хотя любые руководства по вождению настоятельно не рекомендовали подобных действий. Но она ничего не могла поделать с собой. В ее крови кипел адреналин, и хотелось как-то сбросить возбуждение, сжечь лишнюю жажду действия. А между тем приходилось сохранять спокойствие, следить за дорогой и очень пристально. Автомобиль буквально перепорхнул через мост, и понесся по проспекту Славы, полупустому и поэтому сравнительно удобному для ухода от преследования. Сравнительно молодая Лада оказалась весьма мощной машиной, и девушка даже не особенно поглядывала в зеркало заднего вида. Она была уверена, что хоть намного но оторвалась. — За нами едут, — сказала, слегка приподнявшись Летти. — Можно догадаться, — процедила Кайндл сквозь зубы. — Ты что, знаешь того парня? который из Мерса выглянул?» — спросил Роман. «Знаю». После недолгого молчания ответила она. «А кто это?» Автомобиль несся по проспекту Славы. Некогда яркому и аккуратному, его совсем еще недавно обступали новые многоэтажки, но счастливые владельцы их квартир недолго наслаждались ими в полной мере. В мир пришла неразбериха, и оказалось, что какого-нибудь хорошего заклинания вполне достаточно, чтобы в один миг разнести по камушку заоблачно дорогую недвижимость. И вновь, как в любые тяжелые времена, стала значима лишь одна настоящая ценность — жизнь. А уж близких людей или своя собственная тут каждый решал для себя сам. И, глядя вперед на дорогу и те дома, которые пока уцелели и вырастали впереди, Кайнделл думал именно об этом. «Это мой бывший муж», — наконец сказала она, — И прозвучало это так, что ее больше ни о чем не решились спрашивать. Они мчались по прямой, и лишь на пересечении с Софийской улицей Кайнделл резко повернула. Черные Мерседесы летели следом за ними, но атаковать или обгонять и останавливать не пытались, просто пасли. Нетрудно было догадаться, что этим не нужна смерть всей команды скопом Им требовались живые пленники, или, по крайней мере, кто-то один из них и они надеялись прихватить нужных людей в пункте назначения. Илья, предвидя этот, торопливо, но обстоятельно приводил в порядок оружие. Роман готовил какие-то заклинания. Сергей безмолвно молился с того самого момента, как они проскочили мимо церкви, оставшиеся в неприкосновенности, несмотря на всю анархию. Там, кажется, даже служили. «Они что-то хотят от тебя, да?» полюбопытствовал гору поглядывая в правое зеркало и рассматривая то, чего Кайндл при всем желании не могла увидеть. Видимо, процедила она сквозь зубы. Хотят захватить тебя? Вернуть обратно? Что бы они ни хотели, меня это как-то мало волнует. Ребята, мой знакомец живет на Софийской, сразу за Кольцевой. У него дом. Надеюсь, он не уехал. В любом случае, как только впереди появится Кольцевая, готовьтесь потихоньку. Лети, посмотри, где там эти мерсы? Они подпирают, идут прямо за нами. Значит, встаем, и вы сразу выскакиваете. Роман, обнови на всех защитные заклинания. Но учтите, ребята, мой бывший супруг не так уж плох в магии, и по части чар вполне достоин тебя, Рома. Так что будьте осторожны. Он хотел поговорить с тобой, кажется, подсказал Сергей. Нетрудно догадаться. Очевидно, он и там, у Дома Пепла, сначала попытается затеять душеспасительную беседу. Это даст нам возможность атаковать первыми потому что я с ним говорить не желаю, не о чем нам говорить. Перед ними выросли бетонные конструкции Када, на высоту которых улица возносилась за тем, чтобы, пропустив поворот на Кольцевую, потом нырнуть под широкий четырехполосной мост и дальше превратиться в пригородное шоссе. Несмотря на общую неустроенность, Кольцевая автодорога в числе немногих объектов оставалась неприкосновенной. Почему так? Приходилось лишь догадываться». Лада, набитая осн взлетела на высоту, проскочила под мостом Када, а потом мимо въезда на него, и почти сразу Кандал взяла вправо на асфальтовую узкую дорожку, где два автомобиля едва могли разминуться. Прежде она была шире, но потом начала разрушаться и именно с краев. Состояние покрытия не позволяло быстрой езды. Машина растеряла бы все свои детали и комплектующие, так что девушке пришлось сильно сбросить скорость Она надеялась лишь, что ухаба будут столь же суровы и к преследователям.